Глава четырнадцатая «Так, ты готова?» — повернулся я к Лене и так кивнула, вставляя в рот капу. «Повезло ей, что они еще остались. А ты?» — волжская стукнула перчаткой о перчатку, прыгая с ноги на ногу. Я кивнул и продолжил. «Слушаем мои команды. Друг друга не калечим. Бой ведется до тех пор, пока я вас не остановлю. Затем отдых, смену спрингующих и разбор вашей драки. Пома, Кен, вы записываете?» «Да, шеф!» «Отлично! Начали!» Ареной для битвы стал задний двор арендованного поместья. Отдельной тренировочной комнаты здесь не было, и под это дело мы переоборудовали одну из гостиных на первом этаже, перетащив мебель и занеся оборудование для тренировок. Но все как-то привыкли больше на свежем воздухе вкалывать. «Девушки сошлись мгновенно, стоило мне дать отмашку». Волжская была более терпеливой и работала в два раза медленнее, чаще блокируя выпады Лены и ожидая, пока та допустит ошибку. А вот Светлова словно с цепи сорвалась. Выдавала удар за ударом, от которых у большинства людей уже через 20 секунд сбилось бы дыхание. Но она ничего, держалась, продолжая методично наседать на Волжскую, надеясь попасть-таки ей по лицу перчаткой. И пару раз Даша все же прилетела, но не слишком плотный был контакт. А вот контрудары Волжской выходили намного опаснее. Пока одна яростно нападала, наплевав на защиту, вторая действовала спокойно и расчетливо, отступая под мощным напором соперницы и перемещаясь то влево, то вправо. Ногами они почти не работали первую минуту. Так, раза два Волжская попыталась пробить лоу-кик, но Светлова рефлекторно поднимала ногу, блокируя контрвыпад. Ко второй минуте боя девушки, особенно Светлова, начали выдыхаться. Леона слегка отдалилась и теперь наносила только прямые удары руками. И пошла экзотика в ее техниках. Она чаще стала выполнять впечатляющие удары тыльной стороной кулака, делая разворот на носках. Складывалось ощущение, что молотом-отбойным работает. Порой, делая такие развороты, Лена пыталась зарядить свертушки своей оппонентки и в целом пару раз в Волжской удачно прилетела. Тем не менее, Даша нашла-таки удачный момент и перехватила уставшую Лену, а вернее ее ногу. Вошла в клинч, после чего перевела бой в портер, а дальше пошли борцовские техники. Даша оказалась намного опытнее соперницы в борьбе. Лена за счет гибкости пыталась ускользнуть и дважды практически вырывалась из объятий волжской, но та была подобна дикой кошке. Она прыгала и цеплялась за руки, ноги и все, до чего только могла дотянуться, настукивая Лене по голове. И в итоге закончила все болевым приемом, чего Светлова была вынуждена сдаться. Я помог им подняться, и каждый приложил по руке с целебной силой. «Учитывая, в каком состоянии их мозги после битвы, они даже не поймут, что я их подлечил. Все же, как человек, что допустил это приятное глазу безобразие, скакавшее перед многочисленной публикой в спортивных костюмах, я обязан гарантировать отсутствие травм у обеих». «Я требую реванша!» Тут же запротестовала, тяжело дыша и баюкая руку Светлова. Но я даже не дал ответить Дарье, тут же отвесив лени отрезвляющий щелбан. «Да, не очень аристократично, зато эффективно». Даже Даша удивилась, перестав на пару мгновений дышать. «Это был спаринг а не дуэль. Какой реванш!» «Так, теперь обе поблагодарите друг друга за уделенное время и бесценный опыт. Позже разберем ваш бой. Вам обеим оценка неудовлетворительна». «Как?» — удивилась Даша. «А вот так. Будь я вашим тренером, то Лены я был бы доволен больше, чем тобой. Но об этом позже». «Так, вторая пара. Приготовиться к бою. Давайте, покажите, что умеете». Юля стала напротив Маши, и в отличие от предыдущих бойцов, искры из их глаз не летели. Скорее даже веяло от обеих неуверенностью. «Босс, как насчет награды победителю?» Хитро улыбнулась рыжая, и я хотел было проигравшую заставить мыть пол, но вспомнил, что эта вертихвостка сегодня улетает, а значит, ее особо не запряжешь. «Можно и награду». Два куска торта вечером вместо одного. Ладно, поехали. Пома. Запись идет. Давайте, девочки. Кулаком и кулак. И вперед. Раунд. Две минуты. Засекаю. И начали. Две красавицы, в отличие от первых, показали совершенно другой рисунок боя. Никакой мясорубки. Никаких жестких ударов. Работать старались ногами и не по лицу, как Лена с Дашей. «Лоу-кики. Удары с разворота. Попытки пробить прямой удар ногой в солнечное сплетение. Удары по рукам». Маша выглядела поувереннее, и в целом ее подготовка была намного лучше. Оно и понятно. Все-таки она ликвидатором была еще до встречи со мной и прошла полноценные курсы подготовки, много времени уделяя физическим тренировкам и отработке ударов. Техники ее были простыми и эффективными. Явно чувствовалось, что она использует базу, которую в нее заложили еще в учебном центре, а там дают только самое простое и эффективное. Юля же, что имела от природы спортивное тело, поддерживаемое умеренными нагрузками, многолетним опытом не обладала. Но она, в отличие от Маши, ходила в додзе японского мастера, а он там не посуду мыть учил, а сражаться. С людьми и монстрами. И тех, и других неплохо режут мечи да протыкают копья. По техникам Юли было видно, что она пытается удивить, использовать все, что выучила, даже далеко не эффективные, но внезапной атаки, вроде удара пяткой сверху вниз. Только вот использовать подобные приемы надо с умом. Юля этого не учла. И еще и выполнила технику крайне плохо. Даже если бы и попала, то такой никудышный удар только разозлил бы Машу. К тому же, столь высоко занеся ногу вверх, она открыла множество брешей в своей защите. Машка, пожалев ее, не стала сильно бить и травмировать, а попросту сделала резкий шаг вперед, и опускающаяся нога оказалась на ее плече. Центр тяжести Юли сместился, и она моментально упала на пятую точку. «Еще не все! Продолжайте! Осталось сорок секунд!» — скомандовал я, желая увидеть, что еще они покажут. Юля вскочила и попыталась перехватить инициативу, но уже через десять секунд вновь оказалась на земле, отправленная в полет броском через бедро. Просто и эффективно. Из рыжей плутовки вышибло весь дух. Ну, это очевидное поражение. «Закончили! Так, отдыхаем, пока я готовлю записи и разбор. Отдыхаем мы!» «Эй, а мы? Мы тоже хотим спарринг!» Не спрашивая даже мнения Елизаветы, потащила ее на примятую траву Наташа, удивляя всех нас. Видимо, она очень хотела показать свою храбрость и решимость, только вот... Она, Елизавете, даже и близко не соперник. «Чего вы так на меня смотрите? Мне дед уроки самообороны от маньяков давал. Я умею драться!» «Ваше высочество, не желаете размяться?» Обратился я к Елизавете. «Но я не планировала. Но такой боевой настрой не стоит тушить. Пожалуй, разомнусь немного». Романова взяла перчатки у Даши и Лены, дала одну пару Наташе, а вторую надела сама. «Фи! Потные!» Сразу же показала себя полнейшим дилетантом Наташа. «Елизавета, ты только не прибей ее. Она полный ноль, судя по всему. Просто хочет выделиться». Прошептал я великой книжне на ухо. «Да, я уже поняла». С улыбкой ответила Елизавета. «Капу найти?» «Не надо. Меня она не достанет, а я ее бить по лицу не буду». «Спасибо». кивнул я и подошел к Наташе, которая, скривив лицо, продевала руку в защитную перчатку. «Давай сюда. Сперва бинт, чтобы не повредить. Ты что, не видела, как остальные делают?» «Видела. Просто не запомнила». Опустила голову Наташа, смотря на свои белые кроссовочки, которые скоро явно замораются. «Хорошо, хоть не в босоножках. Ну, что сказать по-увиденному. Упорство — это хорошо. Но у новичка против ученицы Бортникова не было и шанса. Елизавета даже позволила нанести пару опасных ударов, заблокировав их в последний момент. Было заметно, как она себя сдерживает, чтобы не отправить соперницу в нокаут. К концу первой минуты Наташа уже выдохлась. «От!» — залил ее глаза. Она коряво ударила на отмышь рукой, и ее беленькие кроссовочки проехались по траве. И девчонка упала на землю. На этом все и закончилось. Я думал, она сейчас заплачет, но нет. Самоуверенности в ней было, как муравье, прущим на слона. Чуть отдышавшись, вскочила и, стягивая перчатки, спросила. «Видал, как я ее давила? Она даже ни разу ответить не смогла, если бы еще не эта трава скользкая!» «Да-да, конечно! Победа уже была у тебя в кармане! Ну а сейчас, раз уж ты решила присоединиться к тренировкам, иди отдыхать!» «Отлично! Как раз есть хочу!» «Какое есть! Отдыхать после спарринга надо правильно!» «Да, мужчины! Как надо отдыхать после боя!» «Кросс! Пробежка!» «Заплыв по озеру!» Один за одним раздались голоса, которым я был Даниэль до задоволен. «А чего вы стали и глазами хлопаете? Особенно вы две, помощницы мои дорогие. Вы уже видели десяток моих тренировок, ребят в деле тоже видели. Должны знать, что вам предстоит. Ноги в руки и побежали вокруг дома. Ну или вперед в озеро, если хотите купаться. Только учтите, эти варвары с удовольствием посмотрят на вас, мокреньких». «Да!» «Все в озеро! Одежду давай!» С горящими глазами поддержал второй вариант дуб и тут же получил удар локтем по ребрам от Потешкина. «Ха-ха! Что и требовалось доказать! Так что бегом! Марш!» И все, даже Елизавета, хотя ее я не имел в виду, уж точно не великой княжной мне командовать, побежали. Подошел к установленной на треноге камере, желая посмотреть видео. Да только не в ту сторону нажал и вместо видео боя увидел фотографии манекена в нижнем белье. «Так, Фома, это что такое? И где ты вообще такое взял? Я тебе для этого камеру разве купил? И ты вообще с Кеном, со шпионскими микрокамерами разобрался? Как мы диверсии финальные будем устраивать Хорхину, если ты так и не опробовал их? Что, Пи?» Значит, бегать по бутикам и фоткать, словно малолетний извращенец белье. У тебя время было, Фетишист и пушистый А дело сделать столь важное не было? Какое еще гнездо дизайнерское? Ага, в Милан. Но пока смот, еще предложи поехать, а то тебе спать не в чем. Вчера стринги на кухне выпали из кавчика для кофе. Кто сделал вид, что это не его? А они, между прочим, княжне чуть на голову не свалились. «Да! Сейчас прям побегу возвращать пропажу! Держи карман шире! Выкинули все в мусорку!» Схватился за сердце хомяк-маньяк и демонстративно упал в траву. Махнув на пушистого недоактера рукой, начал просматривать записи битв. «Ага, все хорошо видно. Пойду в дом и телевизор к разбору полетов подготовлю». Когда все закончили пробежку и ввалились дружно в гостиную, я уже подготовил первую запись. «Не буду долго останавливаться на ваших стилях боя. Сами должны понять, как их улучшить и сделать эффективнее. Давайте разберем некоторые моменты. Даша, начну с тебя. У тебя большой опыт в борьбе, но ты почему-то ждала до последнего, чтобы пойти в клинч, и дальше перевела все в портер. Почему сидела в защите, изредка огрызаясь и надеясь подловить Лену? Не могу сказать, что ты поступила неправильно, но... Нет, тут все хорошо». Но долго сидеть в защите, когда противник так люто напирает — это ошибка. Ты обязан что-то предпринять как можно быстрее, иначе один пропущенный удар, отбитые руки или внезапный блик солнца, что ослепит всего на долю секунды, может стать для тебя роковым событием. Не стоило ждать до последнего. Нельзя давать противнику сражаться в удобном для него ритме, даже если знаешь, что тот скоро выдохнется. Наоборот. «Сделай все, чтобы доставить ему максимум дискомфорта. Работай на той дистанции, на которой ему будет недоставать длины рук и ног. Или наоборот, они окажутся слишком длинными. Ты имела довольно существенное преимущество, но легко могла проиграть сегодня». Разнес я победительницу первой дуэли, проматывая видео и показывая между делом и другие ошибки, вроде неправильной работы ног, неверной оценки расстояния для удара, корявой техники а в конце закончил еще одним малоприятным для нее фактом. «Ну и самое главное. Она постоянно атаковала, а ты держала оборону. Но в конце битвы вы обе с трудом дышали, еле поднимаясь с земли. Что с твоей выносливостью? Будь это серьезный бой, ты бы не продержалась так долго. Я помню, как ты бегала по сибирскому лесу и тащила свою ношу, молча и стиснув зубы. Куда делась эта мощь и сила духа? Куда пропала твоя выносливость?» Ты либо халтурила, либо занималась чем-то еще. Но это ошибка. Фатальная ошибка. Начни бегать. С сегодняшнего дня. Через день или каждый день. Через неделю повесь на ноги и руки утяжелитель. Чередуй пробежки время от времени с бассейном. Твое тело, твой храм. Ты не стала сильнее с момента нашего путешествия. И это очень плохо. А вот Лена в этом плане молодец. Я перемотал видео на самое начало и дал всем посмотреть. После чего перешел к разбору действий Лены. Самое главное, с прошлой встречи она стала намного быстрее, сильнее и выносливее. Видно, что она занималась. Занималась много и не щадя себя. О себе она вообще во время битвы не думала и не боялась получить встречный удар. «Большая часть твоих защитных действий была выполнена автоматически». «Вот ты поднимаешь ногу и уже заворачиваешь носок, чтобы после того, как вступить вновь на землю, развернуть корпус и нанести прямой удар рукой посильнее. Как бойцу, тебе не хватило для реализации такой тактики веса. Я сейчас не говорю о том, что тебе надо больше есть. Нет. Такой стиль боя больше подходит крепким, жилистым парням с хорошей выносливостью вроде меня. Хотя, если посмотреть с другой стороны, возможно, я ошибусь, но...» «Ты дома тренируешься с кинжалами, и эти атаки — часть подготовки по работе с ними». «Как ты угадал?» «Ну, кто бы тебя не обучал, но он не дурак и не станет давать тебе такие техники просто так. Очевидно, что этот вихрь ударов поставили тебе для того, чтобы серии молниеносных атак пробить магический щит, либо же покров воителя, и пронзить противника оружием. От того и удары шли довольно поверхностные». «В реальном бою кинжал был бы продлением твоей руки и закончил бы удар, вонзаясь во врага. Так что здесь ты все делала хорошо, но не учла разницы в поверхностном и проникающем ударе. Тебе надо было стать чуть-чуть, сантиметров на двадцать ближе, и уже к концу первой минуты Даша не смогла бы поднять руки. Следующая ошибка. Позднее включение ног. Ты дала ей время адаптироваться к своему напору. Слишком однотипно все было». «В следующий раз используй больше арсенал техник сразу, а не когда то выдохлась, чтобы взять передышку на мгновение. Про навыки борьбы я и вовсе молчу. У тебя в этом деле не просто провал, а провалище. Обязательно возьми дополнительные уроки, хотя бы базовые». «Хорошо, спасибо». «Тебе спасибо за хороший бой», — кивнул я и с улыбкой продолжил уже для обеих. «В целом, мне понравилось. Как вы двигались, как шли к своей цели, следовали плану? Но победил сильнейший, а сильнейший тот, кто допускает меньше ошибок и лучше подготовлен. На этом закончился разбор первого боя, и я перешел ко второму. Только разбирать было почти что нечего, так как обе девушки продемонстрировали множество слабостей. Я коротко перечислил ошибки в базовых вещах. Например, недостаток опыта и глупость в использовании малоизученных техник Юлии. А со стороны Маши скромность в бою с нежеланием делать больно сопернице. Я видел, что она давала проявить себя этой вертихвостке. Была бы чуть настойчивее, бой закончился бы в первые двадцать секунд. Но она побоялась сделать Юле больно. Добрая душа. «А я? У меня какие были косяки?» — встрепенулась Наташа. «Никаких! Все идеально!» — ответил я ей, но она не поверила. Нет, я серьезно. Я же не дура малолетняя и понимаю, что далека от идеала. Наташа, битвы это не твое. Тебя даже Фома победит, если вы драться начнете. Удивился такой новости мой пушистый оператор. Он? Ну я же так старалась. Я видел, просто каждый хорош в своем деле. Кому-то даются драки, кому-то магия, а кто-то просто веселый и красивый, и это его суперсила. «Вот ты давай последним и занимайся. Развивай свою суперсилу. Будешь мир покорять чем-нибудь другим, а не рассекающими воздух кулаками». «Ха! Все слышали! Он меня назвал красивой. победно заулыбалась Наташа. «Как мало человеку нужно для счастья!» Вторую половину дня мы занимались каждый своим. Я с Леной и Дашей, более подготовленными студентками, сидели в гостиной и слушали, что меня завтра ждет в академии. Заглянул на сайт Академии, завел себе учетную запись и отправил запрос администратору, чтобы он привязал мою личную карточку студента к этому профилю. Хорошо, что подсказали, иначе пришлось бы завтра на это время тратить. Скачал себе в телефон карту и приложение Академии. Первое, поможет не заблудиться в первые дни. Второе, пока я не активирую учетную запись, работать не будет. А когда заработает, там будут рейтинги студентов, чаты, расписание занятий, электронные зачетки, тесты, задания, приказы ректора и указы деканов. В общем, почти вся жизнь студентов Академии, кроме самих занятий, была переведена в электронный формат. К слову о факультетах. Только сегодня узнал, куда именно меня определили. Увы, Дашка будет учиться не со мной. Она была зачислена на факультет прикладной магии. Лена вообще училась на третьем курсе, умудрившись поступить еще в 17 лет. Правда, у нее не боевое направление. Она оказывается на инженерно технологическом Я удивился такому выбору, ведь она вполне себе боевая, судя по ее поведению. На мой вопрос Лена ответила, что это по настоянию отца. Надеется, что это будет полезно для рода, и она что-нибудь привнесет в их семейное дело, а драться будет поменьше». И, я так понял, мать Лены вообще любое боевое применение магии своей дочери не одобряет. А та не особо с ней близка из-за разницы во взглядах на жизнь. Может быть, именно матушка Лены и додавила графа Светлова, чтобы он таким образом устроил поступление дочери в академию. Правды даже сама Лена не знает. А вот то, что на ее факультете боевым практикам и тренировкам мало времени уделяют, это факт. Первокурсница проиграла. «Ну, а я попал, куда и хотел. На факультет боевой магии. Ура!» Пока ждал подтверждения регистрации в приложении Академии, Лена на своем телефоне показала, как им пользоваться. Вскоре и Даша начала процедуру регистрации. И ей теперь тоже меньше времени придется тратить на запоминание разной информации и беготню. Фу, как раз хотел пожить какое-то время простой жизнью, отрешившись от забот». Вот и похожу в Академию как простой, юный маг. Там и дождусь решения ряда вопросов с фабрикой, назначением даты посещения имперской кузни для заказа артефакта. К слову, надо подумать, какой именно я закажу артефакт. Доспехи у меня есть. Они хорошие, надежные. Оружие есть. Щит есть. В общем, надо обязательно подумать на эту тему, когда появится свободная минутка. Кроме всего этого, у меня осталось еще желание, которое я мог бы озвучить Стефании. А там хоть деньги, хоть пару танков, хоть завод какой-нибудь получить в пользование, помимо Кащеевской фабрики. Ну, вообще, если предприятие ликвидное, то никто его просто так не отдаст. Если государственное и принадлежит императорскому роду, то еще в теории шансы есть. Но только придется стать совладельцем без реального управления». И ведь у меня так сильно руки чешутся потребовать у нее, отдать мне все еще непроданные и нерозданные земли берестевых. Сады наши, пасека с мутировавшими пчелами, что делают неправильный мед, и злом стабильный, в конце концов. В общем, я все еще думал, чтобы мне такого поиметь, и как бы меня самого за это не поимела Стефания. Нет, Джуди, серьезно, ты там про меня не забыла. «Мне очки за красивые глаза не достанутся, а без них я не смогу получить ультимативную защиту от домогательств». А, придумал!» — скачал я, ошарашивая Дашу и Лену, сидящих в телефонах в приложении Академии. «Что придумал?» — поинтересовалась Даша. «Как отжать честным-причестным образом дорогую-дорогую недвижимость в самом центре Москвы? И чтобы мне за это ничего не было?» Зачем мучиться с выкопом участка Хорхина, когда он оттуда решит съехать, если можно просто попросить выкупить этот участок у империи и подарить мне? Но что? Мне же гвардию где-то готовить надо. И красавец, что вьются вокруг меня, нужно где-то поселить. Пенсионеры мои сетуют, что на огород места не хватает, картошку посадить негде. Жужа, к слову, тоже этим недоволен. Уверен, столь малой просьбе мне не откажут. Главное, чтобы мой соседушка решил, что это место ему не нравится, и вообще, с учетом проблем с землей и поломками, не по карману. Коварный Ярл собирается отнять у кого-то надел с земли. И кто же этот несчастный, что перешел дорогу новому барону, о котором выпустили целый разворот в имперском вестнике? Показывая экран своего телефона, где красовалось мое фото в момент триумфа на арене, произнесла Лена: Становишься популярным! С недовольным выражением лица прокомментировала увиденная Даша. «Соглашусь, ты хоть и бесишь, но не так сильно, как все эти тупые курицы, что накинутся на него в академии», — вздохнула Лена. «Я тоже, знаешь ли, не в восторге от твоего появления в жизни Мирослава. Но давай соблюдать хотя бы при нем какое-то подобие приличия и аристократического достоинства». Довольно мудро высказалась Даша. «Я же в этой ситуации только и мог, что обнять левой рукой одну, правой — вторую, и предупредить а вы знаете что мы варвары скандинавские когда видим двух аристократок что ругаются друг с другом начинаем следовать одной давней традиции какой первый спросила лена не особо ты и сопротивляясь моим обнимашкам традиции ремня по жопе или думаете если я барон то не смогу вас угомонить я уже не раз и не два высказывался о взаимоотношениях с вами симпатия Чувство близости, готовность защищать и порвать даже аристократические жопы тем, кто косо на вас посмотрит. Все это есть у меня. Но не делайте меня мебелью, которую вы пытаетесь поделить. Свадьба, встречи, прогулки под луной. Я всем этим сейчас заниматься не буду. И не хочу. Да и вообще, бедная моя будущая жена, которой придется со мной переехать в Сибирь. Как в Сибирь? Тут же отреагировала Даша, оторвавшись от моей груди, на которую уже примостилась. «Я — ликвидатор, и я буду вычищать эти земли. Я сделаю все, чтобы создать сильную гвардию, добыть деньги и технику, и отправиться зачищать леса Сибири». «Зачем? У тебя и так много вариантов и возможностей. А изломы и нашествия по всей России происходят, а не только в Сибири». Поддержала в этот раз Дашу Лена, удивленно смотря на меня ничего не понимающими глазами. Я отпустил девушек и, подойдя к комоду, налил воду из графина в стакан. Но есть один нюанс. Не стал я сразу раскрывать один закон империи, принятый через десять лет после официального объявления Сибирской аномальной зоны и эвакуации жителей городов и поселков, что находились на этой территории. Любой аристократ империи мог занять любое место внутри этого кишащего монстрами места и объявить своим. Только вот и охрана этой территории тоже должна была быть организована этим аристократом. Так потихоньку и появлялись блокпосты, полевые лагеря. Горлики тоже однажды основывались разными родами, а уже потом превратились в общее достояние, где теперь живут многие ликвидаторы, аристократы и военные. «А вы знали, что Сибирь — именно запретная ее зона, по размеру уступает лишь семи империям на планете и превосходит другие двенадцать?» — сообщил я девушкам и приложился к стакану с водой. «Ну, я скорее догадывалась. А что?» Произнесла Лена, стуча пальцем по подбородку с задумчивым выражением лица. «Ты хочешь создать свою империю внутри империи?» Подскочила с широко раскрытыми глазами Даша, а из меня фонтаном полетела Настя на вода. «Зачем ж так круто? Начну... Чуть не помер. Начну хотя бы с сибирского княжества!» Ответил я ей, давая понять грандиозность своих намерений. Надеюсь, это поумерит их пыл.